Глава шестнадцатая На следующий день в библиотеку началось, как выразилась Тори Агнес, паломничество. Слухи о новой сотруднице разлетелись, словно искра от огня, породив настоящий пожар любопытства. Сначала библиотекарь только посмеивалась, ловя разочарованные взгляды посетителей, не сумевших найти новенькую. Среди любопытствующих попадались даже преподаватели — Поняв, где именно работает Элария, они лишь вздыхали, ибо в ту комнату разрешено было входить только с выписанным лично ректором пропуском. Ближе к обеду Тори Агнес заметно растеряла веселье. Её утомило небывалое количество посетителей. Даже Тор Вейн Сайвик, тот молодой человек, которого Элария встретила в первый рабочий день, искренне посочувствовал Тори Агнес и быстро ретировался, хотя раньше всегда оставался поболтать. Об этом говорящей поведала сама библиотекарь, и, судя по печальному взгляду, была весьма недовольна. «Он вам нравится?» — поинтересовалась Элария, когда они отправились на обед. Тори Агнес вспыхнула до корней волос, как пойманная за непотребным занятием школьница. «Он хороший», — выдохнула она и нервно потянулась к ломтику хлеба, лежавшему на круглой подставке. «И красивый». Вспомнив блондина, Элария улыбнулась и кивнула. Внешность молодого человека действительно была весьма яркой. Значит, поклонниц у него немало. Но об этом говорящая упоминать не стала, не хотела еще больше печалить понравившуюся ей девушку. Та сама прекрасно все понимала. Кстати, пока не забыла, вдруг спохватилась история Агнес. У вас через пару часов появится сосед. В смысле? удивилась Элария, моментально позабыв о всяких красавцах. «Ректор выписал пропуск преподавателю некромантии. Он довольно необычный и сложный человек, поэтому советую вам прогуляться по территории или сходить в кафе». «Хм, наверное, я воспользуюсь вашим советом». Некромантов, говорящая, сторонилась. И не по той же причине, что и остальные, хотя магов смерти боялись многие. И Лария всегда опасалась, что эти маги могут понять, кто она такая на самом деле, мало ли какие секреты своего ремесла те хранят. Сегодня же она укрепилась в своем стремлении обходить некромантов стороной. Сначала на плечи словно положили камни, затем по позвоночнику прокатился ледяной озноб, а шею обожгло чувство чересчур пристального взгляда. Не успела Эллария решить, как реагировать, раздался преувеличенно бодрый голос библиотекаря. "Тори Эллария, пришел профессор Морис Волкот." Отложив книгу, которую держала в руках, говорящая встала и медленно обернулась, чтобы наткнуться взглядом на просто канонического представителя мага смерти. Высокий, худощавый, белокожий, с короткими, слегка растрёпанными чёрными волосами и пронзительными карими глазами с тёмным ободком по краю радужки. А ещё у него были очень длинные и пушистые ресницы. «Вот зачем ему такие?» — с лёгкой завистью подумала Эллария. Её, конечно, тоже были неплохи, но не шли ни в какое сравнение с ресницами некроманта. «Тор Волкот?» — поздоровалась она. «Тори Резнак», — в тон ей отозвался мужчина, всё так же молча препарируя девушку взглядом. «Неприятный тип», — пронеслась паническая мысль. А потом говорящая заметила, что привидения с глухим ворчанием разлетелись кто куда. «Вот это авторитет у мага, даже сущности которых он не видит, сторонятся его». Не буду мешать в ваших изысканиях, быстро проговорила она и ловко поставила книги на полке. Прогуляюсь пока по территории, познакомлюсь с академией поближе. А вот это нежелательно, неожиданно заявил профессор, искрестив руки на груди, загородил с собой проход. Магистр Волкат, пискнула Тори Агнес и слегка побледнела. Вам от меня что-то нужно? спросила Элария, старательно подавляя страх перед некромантом. Мне нет. «Поэтому и не хочу, чтобы вы разгуливали по территории одна», — хмыкнул тот, продолжая стоять на месте. «Здесь может быть опасно, если не знать, куда идти. Поэтому не стоит бродить в одиночку, если не желаете стать закуской в бестиарии или ненароком схлопотать шельное заклинание юных магов». — с долей облегчения, которое не удалось скрыть, протянула говорящая. «Хорошо, я поняла вас. Тогда схожу в кафе». Там точно ничто не будет угрожать». На этот раз профессор не возражал, молча отступил в сторону. Девушке пришлось приложить усилия, чтобы не выбежать, а спокойно пройти мимо. «Жуть-то какая!» «Ишь ты, даже не побледнела!» — раздался удивлённый голос откуда-то сверху. Элария благоразумно не стала оглядываться. «Смелая девочка!» — поддержал разговор другой призрак. «Нашего пустынника даже ректор побаивается, а она ничего!» «Пустынник?» Илария попыталась вспомнить, кто это такой, но ничего в голову не приходило. В итоге решила, что это прозвище как-то связано с деятельностью некроманта. «Ох!» — капризно возвестило третье привидение. «Такого хочешь не хочешь, а будешь слушать!» «А ведь точно!» — хохотнули призрачные обитатели. «Ты же самая опытная из нас по общению с пустынником!» «Что так просто?» — поразилась говорящая, вновь чуть не споткнувшись о порожек комнаты отдыха. «Он и есть тот пресловутый хозяин, или я что-то не так поняла?» Сердце затрепетало, по телу прокатилась волна возбужденного нетерпения, подталкивая быстрее позвонить Шану и... На этом моменте девушка заставила себя притормозить. Закрыв глаза, несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, нисколько не заботясь, что они могут подумать потустороннее соглядатые. Скорее всего, решат, будь то Элария таким незамысловатым способом избавляется от стресса после беседы с профессором Волкотом. Так, Шану звонить рано, да и опасно. Лучше рассказать приличной встрече. Только когда она будет? Вчера он ничего не сказал. Может, забыл? И зря я стала называть его просто по имени. Вдруг вслух ляпну. Вот позора будет. Ещё решит, что я с ним заигрываю. Тори Резнак. Раздалось у неё прямо над духом, но это не спасло от столкновения. Ухнув, Илария смущенно посмотрела на неожиданное препятствие и виновато извинилась. «Простите, Торсайвик, я так задумалась, что не заметила вас». «Ничего страшного», — с улыбкой заверил молодой человек, приобняв её за плечи. «Вы не сильно ударились?» «Нет, всё в порядке», — поспешно ответила говорящая. «А вы что, с улицы пришли?» «Ну да», — смущенно признался лаборант и взлохматил и так слегка растрёпанные волосы. «Не думал, что там так холодно. Ветер сегодня просто ледяной. Тогда вам срочно нужно выпить чего-нибудь горячего». Элария засуетилась, включая чайник и доставая чашку и блюдце с печеньем. «А зачем пришли?» Наконец задала интересующий вопрос. Искалтори Агнес, но её почему-то нет на месте. Лаборант скромно присел в уголке, не мешая девушке сновать по комнате. Она сейчас в запретной комнате с Тором Волкотом. Ого, кто сюда пожаловал? Вы его знаете? И Лария даже притормозила. Ох, конечно же, знаете. Да, пустынник личность известная. Тор Сайвик криво улыбнулся. А почему его так зовут? Решилась узнать говорящая. Потому что после окончания Академии он восемь лет провёл в пустыне Райших, уничтожая неупокоенных и тварей, расплодившихся там. Говорят, что он нашёл затерянный город Бутх и проник в библиотеку королевской семьи. «Быть того не может», — удивилась Илария и уставилась на собеседника широко раскрытыми глазами. «Этот город-государство кто только не искал». Многие сложили головы или остались калеками, а сумевшие вернуться рассказывали всякие ужасы. Мне вообще кажется, что это красивая сказка, и его на самом деле не существует. Кто не знал легенду о городе Бутх, древнем центре магии и науки? В нём были расположены самые известные учебные заведения, в которых преподавали только именитые учителя. Знания в город стекались со всех концов света, и он процветал, радуя гостей своими лабораториями и библиотеками. Пока однажды не исчез. Никто не знал, что произошло. Просто в одну ночь огромнейший город со всеми жителями и гостями поглотил песок. Несколько первых веков поиски не стихали, на раскопки одна за другой отправлялись экспедиции. И там уж кому как повезло, или полностью исчезали, или возвращались полумёртвые и искалеченные. Затем правители разных стран запретили проводить дальнейшие поиски, не желая терять подданных. Но, как известно, запретный плод сладок. И в какой-то момент цены на раритеты и древние свитки на чёрном рынке взлетели до небес, разжигая жажду наживы у различного рода авантюристов, которая не утихла до сих пор. И всё же ходят слухи, что он там был. Тор Сайвик пожал плечами, словно оправдываясь, мол, не я сочинил. Чайник тоненько и жалобно засвистел, напоминая о кипящей воде и своей натуре. Элария отвлеклась на него и не заметила, как дверь открылась, впуская Тори Агнес. «А что вы здесь делаете?» — поинтересовалась она. Библиотекарь старалась придать голосу безразличия, но всё равно в глубине глаз мелькнула насторожённость и что-то ещё. Тор Сайвик решил проверить, кто сильнее. «Он или осенняя холода?» «Как ни в чём не бывало», — ответила Элария. «Поэтому напоминал сосульку». Тори Агнес уставилась на лаборанта полным удивления взглядом, будто не понимая, как он вообще мог то ли замёрзнуть, то ли совершить такую глупость, на что молодой человек лишь смущённо и немного натянуто улыбнулся. «Раз вы пришли, я могу идти, продолжила говорящая. «Только утеплюсь как следует. Кстати, долго мне гулять?» «Думаю, часа три, не меньше». Со вздохом ответила библиотекарь. «Профессор раньше не уйдёт. На вашем месте я вообще сегодня не возвращалась бы». «Наверное, так и поступлю». Элария быстро обличилась в верхнюю одежду и попрощалась. И только оказавшись на улице, задумалась, куда ей пойти. В кафе после плотного обеда не хотелось, а исследовать территорию, учитывая предупреждение профессора Волкота, было страшновато так и не определившись с выбором, решила немного прогуляться по улице, подышать свежим воздухом. Ведь только здесь можно было не опасаться слежки призрачной братья. За неполных три дня говорящая устала скрывать дар не только от людей, но и от привидений. Кто бы ей сказал всего неделю назад, что она начнет так думать, не поверила бы. И все же этот момент настал. Так почему бы не воспользоваться возможностью обдумать все, что довелось узнать? Например, о странной реакции привидений на некроманта. Всему миру известна прописная истина «никто не может видеть призраков, кроме говорящих». А некроманты способны вызвать душу, ушедшую за грань, но не находящуюся в промежуточном месте. Однако у призраков Академии был хозяин, которому они служили. А некоторые живые обитатели учебного заведения теряли жизненные силы. Из опыта общения с потусторонними сущностями Элария знала, что привидение может присосаться к человеку, но не всем это дано. Оно должно быть сильным, выработавшим в себе некоторые способности. Обычные призраки, обитавшие в Королевском архиве, могли питаться только магическим флёром. По всему выходило, что в Академии обосновался неведомый хозяин, который потворствовал сильнейшим призракам в их гастрономических предпочтениях, чтобы затем использовать их в своих целях. Мог ли это быть профессор Марис Волкот? Вполне. Если предположить, что слухи не врали, и он действительно нашел город Бутх, мало ли какие тайные знания скрывали его библиотеки. «Нужно связаться с Шаном и рассказать о своих выводах», — решила Эллария, но, представив, что придется самой предлагать сходить на свидание, неожиданно струсила. Одно дело, когда мужчина добивается женского внимания, и совсем другое, когда девушка ищет встречи с понравившимся мужчиной. И пусть у них всё понарошку, менее сумасшедшим данный факт не стал. Особенно если признаться себе, что сероглазый маг действительно ей нравится. И он не прочь предоставить тебе защиту, уныло подумала говорящая, вспомнив вчерашний разговор. Ещё одна головная боль. Эллария и сама не знала, какие чувства преобладают в её душе. Злость на мага, посмевшего предложить ей такое, недовольство собой, ибо его слова были правдивы она не продумала план побега и совершенно не подумала о родных которые несомненно будут ее искать или же это была тщательно подавляемая искра облегчения ведь кто то более сильный и могущественный пообещал защиту и покой и только опасение попасть в кабалу контракта не позволяло с радостью согласиться «Элария!» — вдруг раздался голос того о ком она думала а в следующий миг мужские руки легли на плечи что вы здесь делаете Повернув голову, говорящая удивлённо уставилась на мага. Он же в ответ обхватил её подбородок пальцами и приблизился к лицу, выдохнув на грани слышимости. «За нами наблюдает». Эллария сама не знала почему, сразу же поверила и покорно потянулась к губам, ожидая мимолетного прикосновения. А оно вдруг переросло в чувственную ласку. Совсем не то, чего говорящая ожидала. И всё же... Глаза закрылись сами собой, и девушка погрузилась в тактильное ощущение. Первый поцелуй. Кто-то поразился бы, узнав, что девица 23 лет от роду ни разу не целовалась. Кто-то не поверил бы, посчитав, что она лукавит. А кто-то, чересчур романтичный, поддержал бы девушку в стремлении отдать первый поцелуй любимому мужчине. На самом деле всё намного прозаичнее. Сначала Элларии было не до того из-за её дара затем из-за учёбы, а потом из-за противостояния с родителями. Иногда она, конечно же, задумывалась об отношениях, но пока не находила никого среди знакомых, с кем бы хотелось их завести, поэтому сейчас испытывала в большей мере любопытство, чем сердечный трепет. Определённо, прикосновение прохладных мужских губ не вызывало неприятия. Наоборот, ей нравились эти невесомые касания». Но вот уже пальцы с подбородка скользнули по скуле, задели мочку уха, и ладонь властно легла на затылок. А вторая рука, обвив талию, теснее прижала девушку к широкой груди. И губы стали требовательнее. Наконец, Лария в полной мере осознала, кто именно её целует, сжимая в объятиях. Следом пришли и трепет сердца, и слабость в коленках, и тёплая волна, омывшая всё тело. И чтобы позорно не повиснуть на Шане, пришлось вцепиться в отвороты его пальто. Но всё равно она тянулась за новой лаской, всё больше погружаясь в туманную негу. Им помешала ворона, самая обыкновенная, не в меру крикливая и не ко времени, а может, наоборот, каркнувшая. Шан отстранился, но Эларию не отпустил, и некоторое время смотрел на неё с лёгким удивлением, медленно перераставшим в самодовольство. «Он всё понял?» Пронеслась немного паническая мысль. «Конечно, понял, я ведь не умею целоваться. Стыд-то какой!» Но прежде чем Алария успела впасть в уныние, Мак повторил вопрос. «Так что вы здесь делаете?» «Прогуливаюсь», — ответила она, при этом смотря куда угодно, только не ему в глаза. «А разве вы не должны усердно работать с новым каталогом?» полюбопытствовал Шан, заодно переместившись так, чтобы закрыть девушку от ветра. Пришёл профессор Волкот, и я решила ему не мешать. Кстати, насчёт него. Скинув голову, Элария всё же посмотрела на Шана, но от ледяной струи воздуха глаза заслезились. Маг прижал её голову к своей груди, вновь защищая от неприветливой погоды. Здесь не лучшее место для разговора. Неподалёку есть беседка, можем поговорить там. Оказалось, за одним из корпусов находилась небольшая берёзовая рощица в центре которой был выкопан прудик идеальной овальной формы. На берегу обнаружилось мраморное строение. Скептически взглянув на него, Элария подумала, что они замёрзнут, пока всё обсудят. И ошиблась. Эту беседку сконструировали артефакторы по просьбе одной из преподавательниц, работавшей в Академии лет сорок назад. Пояснил Шан. В холода здесь устанавливается тепловой полог, защищающий от непогоды. Да и скамьи подогреваются. Эллария оценила удобство и предусмотрительность, когда Шан активировал цепь артефактов. Стало значительно теплее. В ожидании, пока прогреется поверхность скамьи, говорящая рассказала, что узнала сегодня. «Вы знакомы с профессором?» — спросила она под конец. «Нет, он старше меня на пару лет, да я обучался в другой академии, но наслышан о нём как об отличном специалисте и экспериментаторе». Ледяной маг встал у входа, опёршись плечом о колонну и скрестив руки на груди. На фоне золотистой листвы и ртутно-серой поверхности озера он смотрелся потрясающе гармонично. И Лария даже пожалела, что не умеет хорошо рисовать, чтобы запечатлеть этот образ на холсте. Оставалось только любоваться, запоминая мельчайшие детали. «А какие эксперименты он проводит?» «Не вдавался в подробности. Что-то узкоспециализированное». Значит, он действительно мог найти способ общения с призраками. Элария вдруг ощутила страх, отчего руки ещё сильнее похолодели. «Это мне и предстоит выяснить». Шан легко оттолкнулся от колонны и, сделав пару шагов, перехватил девичьи ладони. Поднеся их к губам, начал греть дыханием, но, не удержавшись, прижался к холодной коже. «Зачем вы это делаете?» — тихо спросила говорящая, заворожённо глядя на его действия. «Нас ведь никто не видит». «Мне просто нравится», — честно ответил Шан и ласково провёл подушечкой большого пальца по тонкому запястью. «Зачем же ещё?» «Может, чтобы я подписала контракт?» — предположила Элария и тут же пожалела об этом. «Вы так плохо думаете обо мне», — ледяной маг отступил от неё. «Я до такого никогда не опускался. Могло бы возникнуть слишком много проблем». «Проблем?» Эхом переспросила Элария, сожалея о необдуманно сказанных словах и невозможности вновь ощутить чужие прикосновения. «Влюблённая женщина может доставить уйму проблем, если поймёт, что её чувства взаимны Это было больно. Эларии пришлось приложить максимум усилий, чтобы не показать, как сильно задели её слова Шана. «Неприятно», «Горько», «Обидно». «Да, я поняла. Простите» как можно спокойнее ответила и через силу улыбнулась, молясь, чтобы предательские слёзы не смели выдать её. «Элария!» Шан понял, что сказал что-то не то, но как успокоить её не знал. Да и что сказать, когда сам не разобрался в своих чувствах, не осознал, что именно хочешь от этой малышки. «Я не желаю причинить вам боль или нечестно использовать, только защитить по мере моих сил и возможностей, а их у меня много, поверьте». Отвернувшись, девушка долго молчала справляясь со своими внутренними демонами. Но так не могло продолжаться слишком долго. «Я согласна посмотреть контракт», — наконец ответила она, но не обернулась. Шаан подавил в себе желание подойти и обнять её, кажущуюся сейчас такой одинокой. Это ещё больше запутало бы их и так непонятно, куда движущиеся отношения. Да и были ли они, эти отношения? «Как такового контракта ещё нет?» «Только список пунктов, которые вам нужно будет прочесть и дополнить. Или вычеркнуть то, что не нравится. К сожалению, я его с собой не захватил, но позже привезу». «Тогда зачем же вы приехали?» — удивилась говорящая и, наконец, посмотрела на него. «Чтобы обсудить с ректором лекции, которые я буду читать», — пояснил Шан. «В академии существует практика приглашенных лекторов, бывших студентов. Ректор давно упрашивал, но я постоянно занят». А теперь? А теперь не оставлю вас здесь одну. Ближайшие две недели буду проживать на территории Академии, иногда отлучаясь по делам». Против всякой логики Элария почувствовала облегчение и радость. Ну и как понять глупое девичье сердце, которое недавно безжалостно ранили, но оно всё равно то счастливо замирает, то ускоряет бег? «Думаете, нам хватит времени разобраться с происходящим?» Элария окончательно успокоилась и настроилась на рабочий лад. «Не знаю, но дольше необходимого вы здесь не останетесь», — Шан протянул ей руку. «А пока не хотите прогуляться по территории, раз уж выдалось свободное время?» «С удовольствием», — Элария вложила свою ладонь и мысленно приказала себе не таять от ощущения их переплетённых пальцев. «Куда пойдём?» «Куда пожелает прекрасная Тори», — Мак улыбнулся и даже подмигнул ей. «Пропала». С тоской призналась говорящая, пытаясь унять затрепетавшее сердце. «Совсем пропала».